«Да, но мы ведь знаем, например, когда они посещали вас здесь. Если бы и я оказалась там, то мы могли бы поговорить и совместными усилиями». Мой дедушка прервал меня. «Во время их посещений здесь в 1948 и 1949 годах и с 1992 и 1993 годов, называя дату, он тыкал в наши записи и проводил по различным стрелкам указательными пальцами». Люси и Паул ещё недостаточно знали, а всё, что знали, они рассказали мне. Нет. Если уж вообще, то ты должна была бы встретиться с ними уже после того, как они сбежали с хронографом. И снова он сильно постучал по нашим записям. Это имело бы хоть какой-то смысл. Всё остальное только ещё больше всё запутывает. Ну, тогда «Тогда я съезжу в 1912 год, туда, где я уже раз встречала их, глядитильный, в ее дом на площади Эттон». «Это тоже было бы возможность, но не получится из-за времени». Лукас мрачно посмотрел на висящие напротив настенные часы. «Ты даже с датой была не уверена, не говоря уже о часе. И не забывай, что сначала нам нужно еще внести кровь в хронограф, иначе ты не можешь с ним путешествовать». Он словом злохматил свои волосы. А ещё в конце концов, ты должна одна добраться отсюда до Белграды. И это в 1912 году, возможно, не так уж и просто. Ах, и костюм нам тоже ещё понадобится. Нет, за этот короткий срок при самом великом желании этого не выполнить. Нам нужно придумать что-нибудь другое. Разгадка буквально вертится у меня на языке. Мне просто нужно немного времени, чтобы подумать. И, возможно, одна сигарета. Я покачала головой. «Нет, так быстро я не сдамся. Я знала, что идея была хороша. Мы могли бы донести хронограф в этом времени до дома леди Тильней, и я бы прыгнула прямо туда. Это бы сэкономило много времени, или... Ах, да, а что касается костюма, почему ты так смотришь на меня?» И действительно, глаза Лукаса вдруг широко распахнулись. «О, мой Бог!» – прошептал Лукас. Это оно. Что? Хронограф. Влучка, ты гений! Лука обошёл стол и обнял меня. "Я гений", повторила я в то время, как на этот раз это был мой дедушка, что исполнял танец восторга. "Да, и я тоже. Мы оба гении, потому что мы теперь знаем, что спрятано в лардце". Хм. Я этого не знала. А именно хронограф. вскрикнул Лукас